Эпилог. Отпредение к жалобе. Перед глазами рора на черный паук плел паутину. Она не слишком прочная, но фиксировала тело мужчины. Он подумал, что именно это видит добыча, прежде чем паук ее съедает. Находился он в больнице. Врач прописал ему полный покой. Черный паук на плече по имени Ник понял это по-своему и стал плетать паутиной. Было неясно, о чем он думал. Мужчину прочно привязали к кровати. Так что Рорен даже двинуться не мог. После всей шумихи они, похоже, сбежали в кафо. Похоже, потому что Рорен этого не помнил. Когда он пришёл в себя, Лепис рассказала, что после боя с Магной из всей группы только она одна могла нормально двигаться, исследовала эти гробы, но итог можно было описать в одной короткой фразе. «Я ничего не поняла», — сообщила она. Как сказала Лепис, среди всех руин есть более продвинутые и даже знаний демонов не хватало, чтобы понять их. Тогда почему бы не попросить учёного или ещё кого-то знающего исследовать?» Предложил способный кое-как двигаться к рас, однако девушка покачала головой. «Я бы согласилась, будь это обычные руины, но, как ты сам видел, тот людей превращают в нечто иное. Не думаю, что их можно просто так оставлять». «Вот как? Наверное. А раз уж ты согласен, тогда давай тут всё разрушим». «Что?» О том, что было дальше, Роран понял, что у Краса можно не спрашивать. Он помогал с разрушением, Лепис полностью разнесла руины, приведя их в недееспособность. В этот раз он всё понял и подчинился. Отличный был способ выпустить стресс. В смысле? А, да, госпожа Гула. Связанная с руинами Гула почти не разговаривала. Но было ясно, что она не хотела становиться злым божеством, и изначально их создали, чтобы противостоять внешнему врагу. Но сила, которая заставляла их подчиняться, рассеялась. Злые божества подняли восстание, что спровоцировало уничтожение древней цивилизации. В результате всех событий варвары стали почитать их как злых божеств. Эта информация скорее не поросла плесенью, а сгнила. Ничего ведь интересного? Я не хотела говорить. Нет, мне кажется, что это важная информация. Особенно в части, почему была уничтожена древняя цивилизация. Распространить эту информацию они не могли. Если она будет расходиться, впоследствии придётся рассказать про существование гулы и остальных. В принципе, можно, чтобы расходилось. Если кто-то узнает про силу злых божеств, могут приписать часть инцидентов, так вполне можно стать целью авантюристов или целой страны из-за распространения информации. Хе-хе. Совсем не мило, госпожа Гула. Девушки приходили навещать его каждый день, а Ник в паутину, а уже оставалось лишь вздыхать. А работа оказалась совсем неприбыльной, они отправились в отпуск, потому было странно переживать о результатах, но без награды остаться не хотелось. Хотя награда от духа озера была хорошей. Из-за того, что перестала поступать грязная вода из руин, озеро снова стало чистым, дух была рада, и помимо камня они получили и собранные отовсюду деньги, запрос был вроде как выполнен. Вроде как, потому что лично Роран этого не видел, но обо всем позаботились Ляпис Гула. И ещё девушка сказала, что Ник покрыл паутиной всех, кто был в сознании и без, превратив в коконы. Когда руки-ноги болтаются, нести неудобно, и паук сделал из них багаж. Так переносить стало проще, и для гулы, хоть ещё и не восстановившейся достаточно, чтобы нормально передвигаться, становиться багажом — это последнее, чего бы ей хотелось. Дальше им пришлось сожалеть о том, что и от озера пришлось идти пешком. Под странными взглядами они дотащили коконы до города раз сразу же организовал перевозку, а Лепис отправилась докладывать о выполнении работы. Вся правда доставила бы ещё больше проблем, потому Лепис просто рассказала о том, что из руин вверх по течению стекала грязная вода. Девушка не знала, был ли в руину другой вход, но при том, что к их лагерю пришли чёрные гоблины-магны, было неудивительно, что есть ещё один вход, кроме подводного. Было неизвестно, отправится ли правительница обыскивать руины, но даже если так, на это понадобится время. К тому же руины были разрушены, и вновь их использовать не получится, так что про разрушение там они не соврали. Лепис сказала радостной правительнице, что запрос был случайным, к тому же она уже получила награду от Духа Озера, и от женщины награда не требовалась. Та пыталась удержать их, но девушка всё же сбежала, запрыгнула в повозку к красу, и потом они вернулись в кафе. «А чего так быстро вернулись? Источники больше не загрязнены, можно было и отдохнуть?» удивлённо спросила Гула, а Лепис насупилась. «Потому что надо было как можно скорее покинуть тот город. Мы что-то плохое сделали?» Гула считала, что в самом городе они ничего не натворили, а Лепис посмотрела на неё как учитель на нерадиового ученика. «В озере вода была прозрачной, а в городе на источниках белая, верно? И что стало Потому я думаю, что из тех руин выходила белая вода до того, как они начали работать. Смешиваясь с чистой, она попадала в город и а мы полностью перекрыли слив». Таким образом, белая вода сменится на прозрачную, но Лепис думала, что этим все не ограничится. Вода в источнике не обладала какими-то свойствами, так что половина эффекта бралась из дренажа. Выслушав Лепис, Арорен опасливо сказал. раз её больше нет, теперь это простая баня». Арорен думал, что для горячих источников это может быть смертельно, но раз руины заработали, тут было ничего не поделать и ответственности они не несли. Если кого и ненавидеть, то магну, но вряд ли правительница дойдёт до такого. Из полезного мы узнали имена всех злых божеств. Прежде чем всё уничтожить, Лепис добыла имена злых божеств на гробах. Гула сказала, что других тогда не создавали, потому их было лишь семеро. За исключением очевидных обжорства лени, похоти и жадности, с оставшимися тремя они пока не встречались. Ярость Рейс Сатания... Зависть Энви Бриджгард и гордыня Супербио Хай Прайд. Женщина, женщина и мужчина. Вроде Локсерии больше никого, так что можно не беспокоиться. Гула, ты же тоже об этом знать должна. Когда женщина рассказала, какого пола оставшиеся злые божества, Рорен с прищуром посмотрел на неё, и она замахала руками и быстро ответила. Вспомнила, когда имена услышала? Правда? Ладно. У Гулы были собственные планы. Сейчас они действовали заодно, но было не ясно, как долго это продлится При том, что их пути могли разойтись, неудивительно, что она о чём-то не рассказывала, а Рорен не собирался этого пытывать. Кажется, что-то важное он слышал, но так сразу вспомнить не мог, потому перестал об этом думать, тыкнул Нага, чтобы тот перестал упускать паутину, и улёгся на кровать. раран ты ведь довольно серьёзно пострадал!» Сломал одно ребро, но чтобы использовать меч... Я использовал много маны и сил. В бою с Магной Роран дважды использовал пламя. Второй раз нельзя было назвать выбросом пламени, так что хорошо получилось сделать это лишь раз, но уже этот один раз почти полностью исчерпал силы Рорана. «Это оружие моей матушки. Потрясающе уже то, что ты смог использовать его один раз. И всякий раз я буду попадать в больницу. Всё потому, что у тебя нет механизма сдерживания. Если не сможешь использовать силу ограниченно, навредишь себе». В худшем случае он мог умереть, раран чувствовал дискомфорт от оружия Повелителя Демонов. Мужчина думал, что если случай не будет критическим, он не будет использовать эту силу. раран прикрыл глаза и услышал голос Гула. «Слушай, раран с вами у меня выше шанс встретить магно потому я бы хотела ещё побыть с вами». «Делай, что хочешь. Выгонять тебя не собираюсь». гола признала Магну своим врагом, проблем может прибавиться и чтобы избавиться от них, женщину стоило бы прогнать. Ророну казалось, что тут она права, но проблемы шли за ними по пятам, и не особо важно, будет с ними ещё кто-то или нет. Потому выгонять голу причин не было, так что Ророн ответил, что она зря беспокоится, и ощутил исходившую от неё радость. Лепис испытывала то же самое и бодро сказала, «Раз с этим разобрались, чем дальше займёмся?» и немного передохнуть». «Так наш отпуск только что закончился». Это вообще было не назвать отпуском. Хоть он так и сказал, но мэрочно подумал, что вряд ли сможет отдохнуть ещё где-то. Однако даже если бы ему позволили, отпуск наверняка опять окажется таким же тяжёлым. Чтобы заработать на жизнь, я должен работать как авантюрист. Он постоянно во что-то влипал, но заработать не мог. Мужчина подумал о том, что его жизнь совсем не такая, как он её изначально планировал, а Ник перестал выпускать паутину и переместился на плечо, и передней лапой приятно похлопал, поддерживая Рорена.